После полудня неожиданно потеплело. Тучи вот уже несколько дней висевшие над городом ушли на север, освобожденное солнце оказалось таким жарким, что, казалось, снова наступило лето. Маша давно выключила батарею и даже вынула из оконного проема куртку, решив, что на такую погоду достаточно простой занавески. Стоило ей показаться в окне. Она столкнулась чуть ли не лицом к лицу с той самой соседкой, с которой объясняла с утром. Та с сочувственным видом кивнула. — Что натворили, а? Неужели ночью? — Ночью, — тетя Таня, — обреченно ответила девушка, облокачиваясь на подоконник. Меньше всего ей хотелось откровенничать с этой записной сплетницей, но оставить ее вопросы без внимания. Было бы хуже во сто крат. В этом она убедилась четыре года назад, когда встречалась с парнем, за которого всерьез собиралась замуж. Они с Пашей обычно прощались во дворе. Идти в квартиру не имело смысла, так как уединиться там не удавалось. Комнаты у Маши не было. Она спала в маминой спальне, держала вещи в комнате брата, работала там, где находился свободный угол. В общем. Так было всегда. С тех самых пор, как они с братом выросли настолько, что уже не могли раздеваться друг перед другом, и детская комната сама собой превратилась в комнату Андрея. Паша привыкла к такому положению дел и ничего унизительного или неудобного в этом не видела. Но когда у нее появился жених, поняла, как мала их квартирка, и ее собственные права в ней. Вот тогда-то они с Пашей, и стали везде натыкаться на соседку с третьего этажа. Та ослащала, улыбалась Маше и задавала ненужные, продиктованные ложной любезностью вопросы вроде «Как дела у мамы?» или «А как Андрюша учится?» Маша отвечала отрывисто и сердито, давая понять, что общение с соседкой ее вовсе не привлекает. В самом деле, прежде та никогда не проявляла интереса ни к делам их матери, ни к учебе Андрея. Смысл ее приставаний сводился к тому, чтобы иметь возможность остановиться рядом с парочкой, застывшей в подъезде, и получше рассмотреть парня. Кончилось тем, что Татьяна Егоровна сочла себя обиженной, неприветливыми ответами соседки, И перестала ее подстерегать. Зато по двору поползли слухи, от которых у Маши волосы встали дыбом, когда они дошли до нее в передаче Анжелы. Выходило, что Маша встречается не то с сутенером, не то с милким варишкой, недавно освободившимся из тюрьмы, и даже ждет от него ребенка. Мать не пускает парочку на порог. Вот они и греются в подъездах пугают припозднившихся жильцов и заодно присматриваются к чужим дверям. Известно для чего. Разумеется, они с Пашей расстались вовсе не потому, что испугались чьей-то буйной фантазии, но определенную роль в разрыве эти сплетни сыграли. Машина мать, услышав кошмарные росказни о влюбленной парочке, не выдержала и попросила у дочери объяснений. Потрясенная недоверием, Та обиделась, а мать в свою очередь обиделась на Пашу, так как именно он, по ее мнению, превратил Машу из ее девочки в нервную, раздражительную особу. И редкие визиты сопровождались демонстративным молчанием и тревожными взглядами, которые мать посылала Маше тайком, но тайная они, конечно, не являлись. Паша сначала пытался шутить. Потом начал высказывать претензии и, в свою очередь, обиделся, потому что ничем не заслужил такого отношения. Обида усугублялась тем, что Маша попросила его повременить со свадьбой. Она объясняла, что сперва ей нужно помочь выучиться брату, что основную статью семейного бюджета составляют как не смешно, ее куклы, а какой-то год-два. Ничего в их отношениях не изменят. «Если у нас все по-настоящему, конечно», — добавляла девушка, чувствуя в этот миг, что произносит не свои слова, получалось, «она желает какой-то проверки отношений на прочность». «На самом же деле...»